Эмили Ли. Чёрные лабиринты. Книга вторая. Читает Лана Лето. Глава 1. Влюблённость. Странное чувство, приносящее лёгкость и окрашивающее мир в яркие краски. Келин не мог вспомнить, когда он в последний раз испытывал столь сильные эмоции, да и испытывал ли вообще. А главное, Он впервые уверен, что это было взаимно. Ее сияющие глаза дарили ему счастье, а губы сводили с ума. И он не мог дождаться вечера, чтобы снова обнять ее. Чудесную, наивную и такую прилипчивую девчонку, которую однажды хотел бы назвать своей. На него бросали удивленные взгляды, замечая столь нетипичное для него мечтательное выражение лица. Поэтому Келен поспешил уйти на задний двор крепости, где, как правило, мало людей. Сам себя возвращал в реальность словами, что его отношения с Ту Ён только перешли на новый уровень, и не стоит спешить. Испортить что-либо не хотел. «Я знаю тебя уже три года», — с улыбкой произнес эльф, присаживаясь на скамью рядом с Дайном. «Не думал, что ты способен на такие эмоции». «На какие?» — безлобно фыркнул Келлен, влюбленный в этот момент во весь мир. «Любовь прекрасно, — философски заметил Натаниэль запрокидывая голову назад, подставляя лицо медленно кружащимся снежинкам. Сначала хотел огрызнуться, но потом передумал. С эльфом можно побыть немного собой и не ждать подвоха или насмешки. Киллен не мог назвать его своим другом, у него не было друзей. Но определенно он относился к Натаниэлю лучше, чем к кому-либо другому в крепости. Вдруг вспомнился гвардеец, выходящий из комнаты девчонки Танери. Радость внутри угасла, сменяясь муками выбора. Сказать на Элю? Или это не его дело? А сам бы он, Келлен, хотел, чтобы ему рассказали о подобном. Тело обдало холодной волной ужаса. Представить ту Йон, которую другой... «Что-то хочешь сказать?» — повернул голову на тонель, устремляя взгляд пронзительных голубых глаз на следопыта. Келлен мысленно ругнулся. Он и дипломатия несовместимы. А вот как теперь выкрутиться? Эльф помогать не спешил. «У тебя и Миари, серьёзно? Видел, что вы много времени проводите вместе», — выдавил келен наконец-то мысленно хваля себя за сообразительность. Вроде нормально спросил. «А-а-а», — улыбнулся Эльф. «Узнал про Ичара и теперь не знаешь, как сказать?» «Ты знаешь?» — воскликнул следопыт. «Догадывался», — усмехнулся Натаниэль. «Ты лишь подтвердил». «Прости, не люблю быть гонцом плохих вестей». «Гвардеец столько раз отпускал двусмысленные шуточки в мой адрес. Нужно быть идиотом, чтобы не понять. Очевиднее, и Чару было только татуировку набить на лбу. Спылю с Миари». Келлен всматривался в эльфа и не понимал. «Вот он бы убил за такое, наверное. В любом случае, добром точно не кончилось бы». «Она большая девочка. Сама втяпалась в это, сама и разбираться будет», — иронично произнес Натаниэль, считывая с лица следопыта изумление. Удивляет меня другое. Вокруг так много мужчин, но она выбрала его. Интересно, почему? Подозреваю, задеть хочет меня, но это же глупо». Он снова подставил лицо небу и проворчал. «Женщины. Непостижимое уму создание». Интонации были так похожи на те, что обычно звучат в голосе Джихо, что Келлен невольно усмехнулся. Понабрались у друг друга. «Натаниэль!» – окликнул какой-то Тонери издалека. «Новичков привезли, иди встречай!» Эльф резво подскочил, поправил мантию и плащ, ловко пристроил выбившиеся локоны волос в косу и поспешил к воротам. Келлен поплелся за ним, впервые проявляя любопытство к новоприбывшим, с улыбкой вспоминая, что чуть больше трех месяцев назад приехала Туйон. «Милая леди», — так ее называл эльф. «Милая. Ей подходит». джиху оставил новичков и пошел навстречу другу, сходу заключая того в крепкие объятия силой стискивая. А когда Натаниэль протестующе воскликнул, со смехом отступил. «Отпустили!» – провозгласил Джихо вместо приветствия. Глаза сияли восторгом. «Мне разрешили перевестись. Я теперь все время буду в крепости». Натаниэль оторопело смотрел на друга. Все стадии принятия легко распознавались на бледном, утонченном лице и отражались в глазах. Сомнение, попытка улечить во лжи, осознание, надежда, радость. Тонкие губы эльф расплылись в улыбке. «Великие силы услышали мои молитвы», – выдохнул наконец-то Натаниэль. «Теперь твоя сестрица – это только твоя проблема». Джихо растерялся, он явно рассчитывал на другую реакцию, а когда понял, что друг шутит, сердито хлопнул его по плечу. «Старый пёс!» – проворчал он. «Но-но, попрошу», – улыбнулся Натаниэль и пожурил его. «По эльфийским меркам я ещё слишком юн, и если сравнивать с человеческими годами развития, то гораздо младше тебя» поэтому согласен только на серебряного пса». Джихо покладиста кивнул и снова похлопал по плечу друга, а после заметил стоящего в стороне Келлина и ухмыльнулся. «Дайен!» – окликнул его Танери. «У тебя потрясающее чутье, раз ты здесь. Я тебе подарочек привез». Судя по гадкой ухмылке, подарочек ему явно не понравится. келен подошел ближе. Джихо посмотрел на новичков, что стояли и терпеливо ждали, а потом снова на Дайена. В этот раз должны были прибыть только гвардейцы. Мрачное удовольствие сквозило в голосе джехо Но один Танери очень настаивал на перевод в крепость Андерин. Ему отказали, ведь гарнизон уже укомплектован и больше служащие в крепость на ближайшие годы не требовались. Он посмотрел на Натаниэля и добавил уже для него. Поэтому и отпустили сюда. А потом снова ухмыльнулся, обращаясь к Дайену. Так вот, не знаю, как у него получилось, но упорство парнишки не занимать. Его все-таки перевели в крепость. он он стоит отдельно, глазеет на замок. «Сказать, как его зовут?» Джихо изогнул в насмешке бровь. «У Джин», — ответил Натаниэль вместо Келлина, что стоял с каменным непроницаемым лицом. «Правильно», — довольно произнес Джихо. «Ему явно не терпелось добраться сюда». Спрашивал про Танери Ли и едва оказался на территории и поинтересовался, где ее можно найти. «Ты как стервятник, что кружит над полем сражения, предвкушая трапезу», обиделся вдруг Натаниэль, отходя от Джихо, а потом в дружеской поддержке сжал плечо следопыта. «Мне жаль», – тихо сказал ему эльф и отправился к прибывшим людям. Джихо изумленно смотрел вслед другу, не понимая, что произошло. «Какого черта это делает на территории Империи?» донесся чей-то голос, обращенный к Натаниэлю. «Меня зовут Натаниэль Эарендил», — холодно представился эльф, никак не реагируя на выпад мужчины, привыкший к тому, что с гвардейцами всегда много проблем, особенно в начале. «Можно просто, Натаниэль. Первые недели я буду вашим куратором». «Черти что! Только острухого урода не хватало!» Джихо дёрнулся в сторону новоприбывших, но тут же замер, приоткрывая рот от изумления. Натаниэль в один удар уложил на землю говорившего. Гвардеец силился оторвать голову от земли, та окружилась и никак не хотела поддаваться контролю. Удар был чересчур силен. Эльф перевел взгляд, полный презрения и сквозивший там злости на остальных. Голубые глаза пугали неестественной яркостью и чем-то улавливаемым только на уровне интуиции, словно сама смерть смотрела сквозь них. «Я могу продолжить?» – поинтересовался он. Несколько человек неуверенно кивнули. Натаниэль спрятал руки в широких рукавах мантии и направился к замку. «Пройдемте. Сначала немного истории». Увидев, что часть людей замешкалась, собираясь оказать помощь лежащему товарищу, эльф поморщился. «Оставьте. О нем позаботятся». Натаниэль увел за собой пополнение в армию крепости, а Джихо стоял на месте и смотрел на удаляющегося друга. Келлин находился рядом, но глазами следил совсем за другим человеком. «За столько лет я и забыл уже, каким он может быть», с благоговением произнес Джихонни, к кому не обращаясь. «Таким его встретил тогда». Голос Тоннери привел Келена в чувство. Следопыт направился в замок, испытывая непреодолимое желание взглянуть на Уджина поближе. Этот Тоннери был врагом, человеком, который собирался украсть его счастье, а Келлен не намерен его отдавать. Не в этот раз. Найти их было просто. Эльф всегда водил по одним и тем же маршрутам. Компанию в его лице Натаниэль никак не прокомментировал, чему Келлен был благодарен. Следопыт старался столь откровенно не рассматривать суховатую, как обычно бывало и у других тоннерий, фигуру Уджина. Парень был молод, на вид или ровесник, или чуть старше Туен. Внешность? Келлену было сложно судить. Но раз Туен его выбрала когда-то, дальше поднималась волна гнева и желания убивать. «Окажись они вместе в лабиринтах?» Собственная жестокость ни к чему не подозревающему парню его не беспокоила. Все, о чем он мог думать, это то, как на появление этого юнца отреагирует Туйон. Уджин почувствовал спиной его внимание и прожигающий, словно насквозь взгляд. Обернулся. Заметив откровенную вражду, в глазах Келлина спросил. «Я вас знаю?» Келин отвел глаза и проигнорировал вопрос. Тонерин нахмурился и отвернулся, со временем незаметно сместился по другую сторону от эльфа, желая идти как можно дальше от странного человека, что сверлил взглядом. «О, новенькие! Значит, мой брат вернулся!» — радостно воскликнула подбежавшая Миари. Гвардейцы при виде девушки одобрительно присвистнули, на что та весело отозвалась. «Оценили? Молодцы! Но я уже занята этим красавчиком!» Она демонстративно коснулась плеча Натаниэля. «Миари?» «Уджин!» — девушка широко распахнула глаза в изумлении. «Вот это да!» — воскликнул Танери. «Миари, и ты здесь!» Девушка протянула сжатый кулак. у джин стукнул по нему сверху своим, а потом они соприкоснулись плечами, обмениваясь своеобразным приветствием. «Черт, плутовка!» улыбнулся парень. «Как я рад тебя видеть! Еще бы Лино, Мису, Канми и вся банда была бы в сборе! А где Туйон? Не терпится ее обрадовать». «Она в лаборатории. Вечером увидитесь уже?» ответила Миари наконец-то заметила Дайна, меняясь в лице. ко а где это?» «Туда нельзя!» – выдавила из себя девушка, старательно отводя глаза от следопыта. «Наэль, а можно я заберу своего друга? Его жилое крыло покажу сама. В каком он?» «В восьмом», – отозвался эльф. Миари благодарно кивнула и махнула у Джину, завя за собой. «Джихо, твой брат? Почему никогда не рассказывала о нем? Крутой! Мы по дороге в заварушку одну попали. Дрался, как зверь. Не слабо всем досталось, особенно ему. Думали, не выживет. Вся спина исполосованной была» доносился отголосок разговора у Джина. Натанель побледнел, качнулся, словно теряя опору под ногами, сдавленно проговорил. «Дайн, покажи им их жилое крыло!» и бросился прочь. Келли окинул гвардейцев безразличным взглядом. «По этой лестнице, на второй этаж, затем до конца коридора и направо, дальше спросите. Комнаты любые свободные, селиться двое, расписание принесут позже». Сказал, развернулся и ушел. Ждать вечера Келлин не мог, поэтому сразу же направился в лабораторию. Лучше сразу все прояснить, чем изводить себя, впадая то в отчаяние неуверенности, то в желание драться до последнего вздоха за то, что совсем недавно обрел. К его удивлению, гвардейцу входа в крыло лаборатории его не пропустил. Келлин не поверил своим ушам. Как это ему доступ запрещен? Самсон распорядился? С чего это? «Позови тогда он Мне на пару минут», — попросил следопыт. Сочувствующий взгляд и неловкость охранника испугали Келлина, а произнесенные дальше слова и вовсе повергли в ужас. Ее увели куда-то под стражей. «Куда увели? Когда?» – потрясенно выдохнул он. «Часа три как? Не знаю куда». Келлин ломанулся к двери, но гвардеец перекрыл ему дорогу. «Я все равно попаду туда. Хочешь ты или нет?» – угрожающе процедил сквозь зубы следопыт. «Если я пропущу тебя, меня накажут». «На допросе скажу, что ты активно сопротивлялся!» Зло выпалил Келлен и без предупреждения ударил гвардейца в нос, а потом оттолкнул и забежал внутрь. Преследовать его никто не стал. Келлен знал, что в помещении с клетками ту он не будет, но все равно заскочил и туда. За ее столом сидел хмурый и недовольный Тонерий, который обычно заступал в ночные смены. Его лицо отчетливо сообщало, что тот думает по поводу своего преждевременного выхода на дежурство. Кабинет Самсона охраняла пятеро. Келлин никогда не видел больше двух стражников у этой двери за раз. Значит, алхимик догадывался, что он к нему придет. Ну что ж, нельзя разочаровывать. «Дайн, не делай глупости», — сказал один из Тоннери, выходя вперед. «А что, собственно, происходит?» Келлин немного отступил, прикидывая свои возможности. «Пятеро против одного. Тем более Тоннери. Шансы крайне малы, но все же есть. Если сначала вырубить этого и этого...» «Жаль, что без серьезных увечий не обойтись, но в итоге все равно пострадает сам. Тюрьма или...» «Пропустите», — сказал подошедший Кван-Чи. «У нас приказ от Самсона», — отрапортовал Тоннери. «Под мою ответственность», — угрюмо произнес помощник и бросил взгляд на следопыта, глазами предупреждая о последствиях. «Но сначала отойдем». Оказавшись вне поля слышимости Тоннери, помощник остановился и тихо сказал. Самсон отправил Туйон с командой в черные лабиринты. Ей нужно привести одного монстра. Стены пошатнулись, и Келен схватился за них рукой. Глаза в ужасе распахнулись. Он часто задышал. Сотни слов сталкивались не в состоянии сформироваться в членораздельные звуки. «Он не позволил мне послать за тобой, как и подобрать мирных людей», продолжил, словно извиняясь, Кван-Чи. Келлин бросился к двери. «Да, так ты не сможешь помочь ей!» — крикнул след помощник, но Келлену было все равно. «Да, предупредил Тоннери, преграждая путь. «Я в порядке. Контролирую себя!» — сквозь зубы прошептал следопыт, с ненавистью смотря на насторожившихся охранников. «Я просто поговорить!» Самсон сидел за своим столом. Пальцы на руках смыкались, образуя ровный треугольник. Рядом стояла колба с каким-то веществом. Келлен догадывался, что это была еще одна мера предосторожности как раз на этот случай, когда Тоннери все же ослушается. Самсон открыл рот, собираясь спросить, кто разрешил, как увидел смиренно опустившего голову Кван-Чи и недовольно поджал губы. «Позволь отправиться в черные лабиринты!» эмоционально воскликнул Келен и дернулся в его сторону, но подойти ближе к столу ему не дали Тоннери. Алхимик на всякий случай коснулся колбы. Промелькнувший в его глазах страх доставил Келлену удовольствие. «Боится. Правильно делает». «Это только ее задание», — наигранно скучающим голосом проговорил Самсон. «Но она погибнет там», — закричал следопыт. «Во-первых, тише, пока тебя не выставили отсюда». «Пожалуйста, позволь мне отправиться в черные лабиринты», — Келлен был готов встать на колени и умолять. «Я приведу тебе сколько хочешь монстров, хоть всех отловлю, достану из каждой щели, но сам...» «Не отправляй ту Туён туда, разреши вернуться» а во вторых продолжил самсон дождавшись окончания жалобной речи озимарца а на тоннереи твое отсутствие веры в способности человека из армии повелителя оскорбляет самого повелителя самсон лениво махнул одними пальцами обозначая что разговор закончен да плевать мне на вашего повелителя и его армию вспылил келен бросаясь к самсону желая схватить его и хорошенько встряхнуть привести в чувство От первых выпадов Танери Келин ловко увернулся и даже успел схватиться за оружие, а потом последовала яркая вспышка боли и наступила тьма.